Глава двадцать третья. Оль Я стоял посреди белоснежной пустыни без плаща, а на моем левом плече горели узоры. Они появлялись сами с собой, и я понимал, что это работа из Ольды. Золотые линии бежали по руке, превращаясь в вязь неизвестных мне символов. Ощущение было странным. Легкое жжение и какой-то нечеловеческий прилив новых сил. Рагни стоял рядом со мной и внимательно смотрел на высокий замок, гордо возвышающийся на отвесной скале. Следы стаи вели нас к нему, но мы знали, что ее там нет. Сорудичи волка прошли сквозь этот замок. Рагни сообщил мне, что именно среди этих стен скрывается путеводное зеркало, которое позволяет быстро перемещаться по всему погасшему миру. И вожак стаи тоже знал это. Ольг Вейн – замок темных зеркал. Он был построен несколько тысяч лет назад со зданиями, пришедшими со звезд. Так, по крайней мере, утверждает Рагния. Именно они создали цепь порталов и поставили могучих стражи дабы охранять свое детище. Не знаю, как прошла здесь стая, но теперь нам вдвоем предстоит проникнуть в это мрачное место, в чьих подземельях до сих пор блуждают обладатели истлевших костей». С первыми трудностями мы столкнулись уже на самых первых подступах. Огромный разводной мост был поднят почти на 45 градусов, а ширина рва, заполненного черной тиной, сразу отмила идею перебраться в плавь. Да, тут нужно придумать нечто иное. В принципе, мы могли бы допрыгнуть до стены крепости, но для этого нужно подняться на вон тот холм, вокруг которого пляшут злые зеленые огоньки. его я запряметил сразу и он мне не понравился а зато там торчит каменный выступ впервые я пожалел что у меня нет крыльев жнецов сейчас бы они мне сильно пригодились ратни подтвердил мои мысли холм идеально подойдет для разбега и мощного прыжка в купе с фазовым ускорением однако на него еще нужно подняться и что то подсказывает мне что это будет непросто На холм вела узкая тропинка, поросшая фиолетовой травой. По ее краям валялись кучи оружия и доспехов. Это сразу же заставило меня задуматься о том, что ждет нас на самом холме. Вскоре тропинка закончилась широкой каменной лестницей, усеянной костями самых разных существ. Мы с волком заметили около двух десятков черепов его собратьев, аккуратно сложенных в одну пирамидку. Рагни подбежал к ней и обнюхал, а затем сообщил, что лишь половина этих черепов принадлежит его стае. Я пожал плечами и осмотрелся. Да, весьма странное место. Обычные кости разбросаны как по а вот черепушки разложены по ступеням, словно по полочкам. Это однозначно работа разумного существа, и я был уверен, что мы с ней встретимся». Пришлось попросить Рагни слиться со мной и начать подниматься по лестнице. Краем глаза я заметил, что позади меня появились те самые огоньки. Язычки зеленого пламени плясали на костях павших созданий и весело шипя прятались в глазницах черепов. Я посмотрел на них вторым зрением и понял, что это мелкие существа, вполне самостоятельные. Я пригрозил одному из них пальцем, и тот юркнул обратно в черепушку с большим рогом промеж глаз. В самом конце лестницы бесновался целый хоровод этих мелких огоньков. Я смело переступил через них, и они тут же замкнули за мной круг. Да, на самом верху холма были каменная площадка и огромный вытянутый валун, так похожий на трамплин. «Вот он нам и нужен. Только подойти к нему нам не даст вот эта фигура в синем балахоне. Высокая, метра два, ростом стоящая к нам спиной. Рагни сжался внутри меня. Боится? Вот так номер. Кто же этот хранитель холма, танцующий с горящими чудиками?» Страж медленно повернулся ко мне, и я увидел лишь два пылающих огонька вместо глаз. Самого тела не было, вместо него густой черный туман. Создание подняло руку, и из длинного рукава появилось зеленоватое лезвие косы. Необычное какое. Прямоугольный клинок с зазубринами, украшенный красными письменами. Крастейн – собиратель черепов, некогда великий воин и охотник на нечисть. Теперь он превратился в стража этого холма. Именно здесь он казнил свою последнюю жертву. Волна трансформации накрыла его в самый ответственный момент экзекуции, и палач сам стал жертвой. Словещая магия искаженной частицы Творца заточила этого карателя в круг из огоньков, и он никогда не сможет выбраться за его пределы. Возможно, это и хорошо, иначе кто знает, сколько бед он натворил бы в новом мире. Все это я узнал от Рагни. Мое сознание наполнилось десятками ярких картинок, я уже отчетливо понимал, кто стоит передо мной. «Да, разговаривать с этой тварью бесполезно. Он утратил последние отголоски разума еще несколько сотен лет назад. Все, что он делает сейчас, это убивает всех, кто ступает на его холм и раскладывает их черепушки по ступенькам. Так себе хобби, если честно». Крастейн замахнулся косой и стремительно дернулся ко мне. «Какой резвый!» Я отклонился, а затем выставил руку и швырнул стража фаерболом. Однако он отбил его ударом косы и снова помчался ко мне. Он точно думал, что срубит меня следующим ударом, но я применил фазовое ускорение и прокатился прямо под лезвием. Встал и вмазал палачу ногой в грудь, но моя атака была тщетной. Ботинок прошел сквозь синюю ткань. «Так, понятно. Он призрак, который умеет материализоваться, когда ему удобно. Опасный противник. Я еще пару раз увернулся от свистящей косы, а затем принялся швыряться в красты на фаерболами. Конечно, я мог достать волшебный Маузер, и он наверняка решил бы все мои проблемы, но патроны было тратить жаль. Паучком имплантам в эту хреномантию стрелять бессмысленно, тут нужна хитрость». Я бросился в сторону, и лезвие косы лишь задело волосы на моей голове. Изматывать прыжками до да бегом палача бессмысленно, вряд ли он может устать. Крастын отражал фаерболы с невероятной скоростью. Он прошел сквозь огненную стену, уклонился от ледяной глыбы, разбил на куски огромный камень, который я швырнул в него». «Да уж, сновидческая магия стихий здесь не поможет. Сам палач не прибегал вообще никаким спецэффектом Просто старался достать меня зловещей косой. И ведь удалось же. Я сделал очередной нырок, но попал под восходящий удар. Валькнут тут же ёкнул и погас. Совсем. Стоп. Это ещё что такое? Он же должен три раза меня спасти». «О, нет. Рядом с татуировкой вспыхнули длинные узоры от новых рисунков из Ольды. Шикарно. Вовремя. Теперь мне точно придется следить за каждой атакой». Коса пошла вниз, и я отпрыгнул назад. «Ладно, есть одна идейка. Не можешь победить противника в честном сновидческом бою, так удиви его. Крастейн явно не знает, что я симбионт, так что мой фокус может удастся». Я отскочил еще раз, а затем резко рванул к валуну трамплину. Эх, Крастейн понял, что я хочу сбежать с поля боя, и мгновенно телепортировался прямо передо мной. Он быстрый, я даже глазом моргнуть не успел. Страшное оружие снова зависло над моей головой, но тут я исполнил финт конем, вернее, рагния. Базовый волк выскочил из моего тела, и его крючья схватились за древко косы. Я тоже проскочил прямо сквозь Крастейна. Удивительное дело, но коса не была призрачной. Или тут сыграла роль то, что Рагни все-таки настоящий житель этого мира. Конечно, он не мог победить стража холма, но выиграть несколько мгновений запросто. Я услышал за спиной яростное шипение, а затем мое плечо пронзила резкая боль, но я даже оглядываться не стал. Желанный трамплин уже был прямо под ногами, и я перепрыгнул через ряд пляшущих огоньков и врубил фазовое ускорение. Мощный толчок, и вот я уже в полете, и снова ощущение, что волк оказался внутри меня. Подо мной мелькнула тина из рва, но мы мгновенно приняли форму Рагни, и он ускорился в полете еще разок. Это позволило нам преодолеть широкий ров и вцепиться острыми изогнутыми когтями прямо в каменную кладку крепости. Тихо рыча, волк принялся подниматься прямо по отвесной стене. На мой вопрос, что это была за боль в плече, он пояснил, что Крастейн отсек ему одной из щупалец. Но я молодец, что не стал отвлекаться на это, иначе бы мы проиграли. Второго шанса удивить эту тварь у нас бы уже не было. Камень стены оказался шершевым и теплым. В широких щелях рос ядовито-зеленый мох. Да и вообще вокруг витал запах какого-то тлена, уныния. Я чувствовал это, даже не полагаясь на органы восприятия Рагни. Подъем занял у нас всего несколько минут. Широкая крепостная стена была полна солдат-зомби в ржавых доспехах. К счастью, это оказались классические тупые медленные мертвецы. Такие для нас не представляли никакой опасности. Я снова стал самим собой, выпустил из спины ключи и принялся раскидывать противников, как игрушечных солдатиков. Хрипя, они летели прямо со стены и разбивались о каменную мостовую внутреннего двора. Некоторые из них даже потом поднимались и начинали брести к широкой лестнице. Рагни знал этот замок, он бывал здесь несколько раз. Я чувствовал, как симбионт принюхивается и слышал его голос. «Мне нужно добраться до караулки». там будет белое зеркало если в него войти то я сразу окажусь в подвале а оттуда придется пробиваться в тронный зал так себе перспектива конечно но куда деваться если в него войти то я сразу окажусь в подвале а оттуда придется пробиваться в тронный зал так себе перспектива конечно но куда деваться идти через двор это самоубийство Там полно призраков наподобие Крастейна, хотя они явно слабее, чем он. Эх, будь у меня катан на Данилы да его береты, я бы тут всем показал, где изреги ночуют. Но, увы, теперь придется полагаться только на собственные силы. Спасибо, Изольда. Благодаря твоей работе я остался без защиты. Конечно, я надеюсь, что новые ништяки будут круче предыдущих, но до них можно и не дожить. «Я даже предложил волку бросить на сегодня путешествие по замку и вернуться в следующий раз. Но тот отказался. Рагни полагался на свои воспоминания хрен знает какой давности. Он еще тот максималист и даже не хочет думать о том, что за это время все могло поменяться. Что если зеркало кто-то переставил? А что если стража ходит теперь другой дорогой? Слишком много топоров в потолке, да?» «С другой стороны, чего об этом всем думать? Как будто что-то изменится. Мы, с срагни, в любом случае окажемся тогда в одинаковом положении, и все мои фразочки «я же говорил» будут совершенно неуместны». «Да, надо забить на подобные мысли. Все это копание, все эти попытки предугадать будущее редко приводят к чему-то хорошему. По крайней мере, точно не сейчас». Я изо всех сил вдарил по шлему с ярким алым плюмажем, и его обладатель, мертвый офицер, рухнул, как подкошенный. Я переступил через него и поднял с его тела большой, медный, позеленевший от времени ключ. Именно он открывает сторожку. замок со скрипом щелкнул. Я пинком открыл дверь и сразу почувствовал сладковэтый и удушевший запах гнилия. Да тут просто гора трупов. К счастью, не оживших. Или нет? Я увидел, что одна из куч мертвых тел пришла в движение. Ох, ну и дрянь, некротический голем». Трупы солдат срослись в одно создание. Они беззвучно раскрывали рты и тянули десятки рук в мою сторону. Их неестественно вывернутые ноги пытались зацепиться за поверхность пола, чтобы направиться ко мне. В принципе, безобидный монстр, но жутковатый. Я обошел это бестолковое порождение чьей-то больной фантазии и спустился по деревянной лестнице вниз. В комнате ниже оказались еще три таких кучи, но на этот раз более опасных. Одна из них принялась бросаться в меня дротиками, а вторая, ощетинившись целым рядом щитов, как отряд ОМОНовцев, попыталась загнать меня в угол. Тут уж пришлось чуток попотеть. С помощью ключев я зацепился за балки на потолке и, уклоняясь от дротиков, словно Человек-паук добрался до следующей лестницы. Дальше было легче, а затем я оказался в пустой комнате, посередине которой стояло зеркало. Большое, в человеческий рост, овальное, накрытое грубой мешковиной. Я сдернул накидку и уставился в непроглядную черноту антрацита. А Рагни говорил, что оно должно быть белым. Или нет? Волк тут же отозвался и подтвердил свои слова – Кажется, он удивился не меньше моего, опять же, почему зеркало было накрыто тряпкой, если тут недавно проходила стая. Или она пошла по другому пути, а может быть зеркало другое подсунули. Тем не менее, деваться было некуда, комната глухая, больше никаких выходов из нее нет, но возвращаться так себе идея. Я подошел к зеркалу и осторожно коснулся черной холодной поверхности пальцем. Лед буквально обжег мою руку, а палец прилип намертво. Я дернул его и понял, что не могу оторвать его. А затем я почувствовал, как свет начинает покидать мое тело и заполнять всю плоскость зеркала. «Вот тебе и дверь черт знает куда!» К счастью, света для перехода было нужно немного. Моя энергия заполнила все зеркало, и оно стало белым. Вон оно как. Палец провалился сквозь поверхность, и я понял, что портал активирован. Да уж, если каждое зеркало будет жрать мой свет для перехода, то на каком скачке меня иссушит? Хотя я на дефицит энергии не жалуюсь, у меня ее еще очень много». Недолго думая, я шагнул в белый проем зеркала и тут же почувствовал низкие вибрации. Они прошли сквозь меня, затем я оказался в длинном коридоре с кучей зеркал. Они стояли прямо друг напротив друга и зловеще перемигивались зеленоватым светом. Я пошел между ними, а сам ощущал пристальное внимание. Кто-то следил за мной через них. Иногда в черной тьме возникали яркие точки, похожие на зрачки. Да, в этих зеркалах определенно кто-то был, и он следил за мной. Дух Ольгвейна, его правитель сама сущность. Радни встречался с ним уже когда-то и рассказал мне, что от него не стоит ждать ничего хорошего. Для него все гости замка – чужаки и враги, которые не заслуживают пощады или снисхождения. Я прошел через ряд зеркал, а затем резко дернулся вперед. Но это сделал не я сам, а Рагни. Он мгновенно перехватил контроль над моим телом и сознанием. И вовремя. Я оглянулся и увидел здоровенную черную пасть с рядом кинжальных зеленых зубов, вылезшую прямо из зеркала. Это еще что за покемон? У зеркала выросли небольшие толстые лапки, и она побежала за нами. «Мимик?» Рагни принял свой истинный облик, и мы понеслись быстрее ветра. Вокруг оживали зеркала. Все они хотели схватить нас и перекусить пополам, но лишь зря сотрясали воздух щелчками чудовищных челюстей. Мы были быстрее. Впереди маячила открытая дверь. Вот он, выход. Но внезапно его перегородили сразу три чудовищных зеркала. Рагни взвился в воздух, и он точно бы перелетел через этих созданий, но тут они начали прыгать друг на друга, словно превращаясь в одно огромное зеркало. Мы уже перелетали через чудище, как резкая боль пронзила мой живот. Рагни захрипел, и мы буквально рухнули в дверной проем, прокатились кубарем и стукнулись об стену. Я разделился с волком и уставился на его окровавленный живот. Видимо, самый верхний мимик все-таки достал нас и вцепился своими клыками прямо в брюхо. Я посмотрел на свой живот. «Да, все верно, я тоже ранен. У нас с волком полное дублирование повреждений. Черт, ну и досталось же нам. Ведь это еще не конец пути». Я присел рядом с Рагни и положил руку на его голову черепушку. Дотянем, конечно. Волк обладает очень крутой регенерацией. Но сейчас быстро восстановиться он не сможет. вы дальше в своей форме он недееспособен. Остается только моя человеческая. Вот тебе и замок, Ольгвейн. Полной опасности даже для таких крутых сновидцев, как я. Других бы замочил Крастейн еще на подходе. «Фух, я выдохнул и достал из кармана плаща пачку сигарет. Влипли мы с тобой, Рагни, да? Давненько не было таких вот ранений. Твой мир опасен для нас обоих, но нужно двигаться дальше, хотя, наверное, можно и остановиться». Ну а что, возьмем денек да ночку на отдых, восстановимся. Что у нас там впереди? Что дальше? Тронный зал с нужным нам зеркалом, где нас ждет очередной мега-упырь, которого хер убьешь, да? Так себе перспективкой, конечно. Зачем вожак вообще стаю увел? А главное, куда? Не к пирамиде же, а? Рагни молчал. Он вообще сейчас не был настроен к беседе. Оно и понятно. Досталось ему хорошо. Живот прокусили, одно щупальце отрубили. «Нет, дальше идти нельзя. У меня нет моей магии, нет нормальных артефактов. Татуировки толком не работают, а новые еще не активировались. Нужно просыпаться. В жопу этот погасший мир и его обитатели. до да, Рагни?» «Нет, он не согласен. Он же у нас старый воин. Настоящий боец, закаленный в десятках войн. Он будет идти до конца даже с такими ранами. Он уже встает, облизывается. Шатается, конечно, но он все равно готов к драке. Ладно, друг, не стоит. Я поднялся и отбросил бычок в сторону. Волк медленно растворился в воздухе, и я понял, что он снова внутри меня». «Отдохни, симбионт-напарник. Сейчас я постараюсь справиться и сам. Хватит жалеть себя и местных жителей. Есть конкретная цель, и мы должны ее достичь». Я вошел в следующий зал и огляделся. «Да, это то, что мы искали. Огромное помещение с красными вышитыми золотой нитью коврами на мраморном полу». Массивные столы и стулья для гостей из темного коричневого дерева. Под потолком висят колоссальные люстры с тысячами горящих свечей. Высота зала просто поражает, но еще больше приводит в изумление огромный трон из костей дракона, ну или существа очень на него похожего. «Он какой череп мощный, с клычищами, и крылья костяные, и четыре лапы. Кто-то хорошо постарался, чтобы скомпоновать чудище под чье-то седалище. Да оно должно быть тех еще размеров. Правил ойгвейнам настоящий великан. Отличался он мудростью и благосклонностью, но это пока он был жив». После ветра перемен все встало вверх тормашками, и некогда великий правитель превратился в кровожадного маньяка, а он принялся вырезать придворных, превращать их в нежити и забивать подвалы сотнями пленников. Потом пришел могучий рыцарь и сразил упыря убийцу, но не тут-то было, Великанов восстал из мертвых и снова принялся за старое. Рыцарь вернулся, но в этот раз был. Вот что значит, делать дело один раз и хорошо, второго шанса может и не быть. Рыцарь тот сам стал мертвецом и блуждает во внутреннем дворе замка, а вот великан, по идее, должен быть здесь и охранять нужное нам зеркало, но почему-то его сейчас здесь нет. Расслабились мы, вот в чем причина сегодняшних поражений, понял я. А к этому делу и шло. Слишком много силы мы впитали, слишком много побед одержали и посчитали, что стали сильнее. А это ошибка, так нельзя думать. Расслабляться нельзя, всегда найдется кто-то круче тебя. Да уж, простая истина, но я постоянно забываю о ней. Но где же зеркало и где великан? Я обошел гигантское нагромождение костей и увидел блестящую поверхность. Две лапы дракона держали прямоугольный кусок металла, отполированный до зеркального блеска. Удивительно. Я притронулся к нему, и тут же все вокруг стало меняться. Как я и думал. Замок не даст мне пройти просто так. Обязательно финальный босс. Все по шаблону. Все слишком банально. Я отпрыгнул назад и уже без удивления смотрел, как трон начинает трансформироваться. Да, я ошибся. Это все-таки был не скелет дракона, а скорее доспех из него. А вот и сам обладатель. Великан. Он и был этим троном. Я протер глаза и вздохнул. Ольга Вейн – замок трансформации. Спасибо, Рагнин. Без тебя бы я не догадался. Владыка замка был ростом около пяти метров, мертв и плохо пах. Драконий доспех висел на нем, как на вешалке, но это нисколько не делало великана слабым противником. На голове владыка носил череп-корону, в одной руке держал двуручный меч длиной так метров восемь, а в другой щит, который и был по совместительству порталом». «Быстро думай, что делать. Можно ли прыгнуть в щит сразу? Он же должен светиться как-то или что? Как понять, что он активен?» «Бам!» Гигантский меч упал рядом со мной и оставил в полу глубокую борозду. Мрамор покрылся трещинами, и его кусочки полетели во все стороны. «Бам!» И красивый ковер оказался разробленным пополам. Я ловко уклонялся от топых прямых атак. Мой противник слишком предсказуем и медлителен. Ну или мне так кажется. Великан взмахнул мечом, но на этот раз атака была круговой. Я перепрыгнул через клинок и метнул во владыку парочку фаерболов. Они не произвели на него никакого эффекта. Он банально неуязвим для простой сновидческой магии, как и все твари в этом замке. Внезапно владыка вонзил меч прямо перед собой в пол, и по длинному лезвию побежали яркие всполохи молнии Ого, что он умеет! Разряды собирались в кучки и начали расти на мече, как пузыри. Шировые молнии! С низким гудением они сорвались с лезвия и стали разлетаться по всей комнате в хаотичном порядке. «Я успел насчитать десять. Да, теперь задача усложнилась. Великан снова пошел в атаку. Если он продолжит такую же тактику, то долго я не продержусь». Владыка сделал выпад. Я отскочил назад и но вонзился в мрамор прямо передо мной. Я тут же вскочил на это весло и побежал прямо по лезвию, набегу, вынимая маузер. Хватит жадничать. Патроны дело наживное. Вдруг еще найду. А сейчас буквально вопрос жизни и смерти стоит. Гигант резко крутанул меч, освобождая его из пола, и я полетел вниз. Черт, подо мной что-то бахнуло, и меня подкинуло метров на десять вверх. Пистолет выскользнул из рук и отлетел в сторону. А, я нарвался на шаровую молнию в падении, и только благодаря везению не налетел на еще одну. По телу бежали искры, а волосы встали дыбом. Шан дарахнула меня сильно, я даже ощутил легкий паралич конечности. Кое-как я начал подниматься, и тут меня буквально смахнуло в сторону. Я ударился об стену и снова упал на пол. Великан хлопнул меня мечом плашмя, словно играл в крикет. Теперь он топал прямо ко мне. Я поискал глазами пистолет, и тут Рагнев выскочил из меня и, прихрамывая, побежал к нему. «Что же ты творишь? Просил же не вмешиваться!» Я встал, посмотрел на великана и приказал ему замереть. Амфис Бена на моей груди дернулась и застыла. Не сработало, зато я ощутил странное покалывание в левой руке. Я посмотрел на свои пальцы и увидел тонкие золотые узоры, которые уже прошли от плеча до кисти. «Это сколько же времени прошло? Неужели в реале уже утро, а Изольда работала всю ночь без отдыха? И что мне делать с этой рукой? На что она способна?» Я выставил ее в сторону великана, но ничего не произошло. Огромное лезвие снова понеслось ко мне, но теперь я отчетливо видел, куда придется следующий удар, что позволило мне увернуться. Рагни же ловко ушел от молнии и уже был рядом с пистолетом. Великан грузно повернулся к нему, но волк вместо того, чтобы бежать ко мне, просто мгновенно переместился внутрь моего тела. Из груди появилась рукоятка Маузера, и я вытащил его целиком. Владыка нахмурился, а затем высоко поднял меч в бесконечный потолок. Двуручник снова начал покрываться искрами и загудел пуще прежнего. Шаровые молнии стали возвращаться в него, и я понял, что сейчас будет что-то нехорошее. Возможно, что это самая ультимативная атака владыки Ольгвейна. Возможно, что я ее не вынесу, а это значит, что я должен ударить первым. он как меч гудит. Дворучник аж раскалился и весь покрылся разрядами молний. Сейчас как? Даст? Ладно, пора кончать этот цирк. Я направил пистолет четко в лицо великана, совместил целик с мушкой и нажал на спусковой крючок. Длинный алый луч прочертил тонкую линию и ударил точно под забрало шлема. «Да я снайпер!» Но рано радоваться. Владыка Ольгвейна замотал головой. От боли принялся махать мечом, как угорелый. Из черной раны текла тягучая темная жидкость. «Да, мой артефактный пистолет оставляет незаживающие раны, но в данном случае он тоже поможет не сразу. Слишком уж маленькая дырочка получилась. Обычного гуманоида вынесло бы на раз, а тут вон какой здоровенный мертвяк. Надо ему в лицо еще раза два-три выстрелить, если получится, конечно». Великан кинулся ко мне, но его движения все-таки стали замедляться. Затем он отбросил меч в сторону, и тот завис в воздухе. Свободной рукой чудовище схватилось за раненую шею, и я увидел, что кровь продолжает течь сквозь его поленообразные пальцы. Видимо, пробило хорошо, а я зря сомневался. Владыка Ольгвейна выставил щит вперед и решил расплющить меня об стенку. «Ведь это мой шанс!» Я встал и с улыбкой выставил руку вперед. Заодно я представил, как свет скапливается в моих пальцах и почувствовал небывалую прежде вибрацию. И на мерзкие письмена вспыхнули на всей моей руке и замерцали узоры. «К чему бы это?» «Ладно, будь что будет!» Блестящая поверхность щита была все ближе, а я продолжал стоять и смотреть на то, как свет переливается между пальцами. И вот щит в зеркало возник прямо передо мной. Я замер на мгновение. Все вокруг стихло, но лишь на секунду. Я раскрыл ладонь, и она коснулась зеркала. Яркая вспышка тут же осветила весь струнный зал. Щит накрыл меня целиком, и я понял, что проваливаюсь прямо внутрь него. Портал сработал. Я победил. Я выжил.